Глава 16. На острове бушевала метель. Нормальная погода для нашей зимы. По привычке я сразу проверил, хорошо ли закрыты окна. Забавно. Сэф однажды устроил такую же метель на практикуме, по боевым заклинаниям. Стоило нам потом перейти в учебную комнату для подведения итогов, я тут же кинулся проверять окна. Мне казалось, что снаружи до сих пор ревет ветер и валит снег. Так глупо выглядел Сэф тогда пошутил. «Эл, ты решил выброситься из окна? Не получится, тут первый этаж». А Хэв презрительно добавил. «Он и здесь умудрится шею сломать. Привычки искоренить невероятно трудно». Окна, конечно, были крепко закрыты, а меня ждали. В спальне горел камин, было хорошо натоплено, так что теплый плащ я поскорее снял. На столике у кровати в вазочке лежали пирожные, рядом стоял кофейник, конечно же, горячий и большая кружка, из которой я всегда пил в библиотеке шоколад. Определенно ждали. Я поставил саквояж на ковер посреди комнаты и глубоко вдохнул знакомый аромат корицы и нагретого дерева. Я дома. Серебряные знаки еще светились на стенах и потолке. Теперь я знал, что они означают. Защиту от всего волшебного. Не будь я вписан в гости этого поместья, от меня бы уже мокрого места не осталось». Заклинания шариады всегда были могущественными и совершенно безжалостными. Почему-то эта мысль меня насмешила. Для Нуклея принцесса — обычный маг. Раньше она казалась мне чокнутой, теперь почти нормальной. Пожалуй, в Орлисе именно я слыл чудаком. С моей заботой о морали и жалостью к ближним, которые потом с удовольствием ударят меня ножом. Шариада сначала сама ударит, а после пожалеет. За стеной в библиотеке часы отбили полдень. Гулка с мелодией из музыкальной шкатулки. Кажется, звездный ноктюрн модного композитора. Я улыбнулся, стоило отзвучать последнему удару. Тогда наступила тишина и лишь уютно потрескивал огонь в камине. Я дома. Все было таким знакомым и одновременно чужим. Например, я долго не мог отделаться от мысли, что сейчас ночь. В Междумирье днем никогда не бывает так сумрачно. Там всегда ярко светит солнце, а здесь оно пряталось за низкими тучами. И птиц не слышно. Не пахнет цветами. Странно. Я положил жилет на кресло. По привычке. Ори же уберет. Потом вспомнил, что Ори остался в междумирье. И сам над собой посмеялся. Как быстро я привык к жизни аристократа. Плащ и жилет отправились на вешалку в плотяной шкаф, до сих пор битком набитый моими вещами. Старым гардеробом. По моде острова. Я машинально выбрал черный свитер, надел поверх сорочки, нашел теплые домашние туфли, тоже черные. Руками пригладил волосы и отправился искать Рая. В коридоре было пусто. Дверь в комнату Рая не открывалась. Я постучал, но мне не ответили. Надо было позвать лакея, а лучше дворецкого, и расспросить, где мой друг. В домах нашей знати слуги стоят буквально на каждом шагу. Раньше меня удивляло, почему у принцессы не так. Сейчас казалось совершенно нормальным. В Орлисе точно так же». Маги из нуклейской аристократии привезли с собой камердинеров и коммеристок, но ну и только в самой академии слуг не было вовсе. Зачем? Есть же ручные духи, и бытовые заклинания. Я только собирался спуститься. Комнаты слуг находятся внизу, и уж с кем-то из лакеев я обязательно столкнусь. Как вдруг заметил поднимающегося ко мне по лестнице дворецкого. Помню, как судорожно сжал перила, от удивления и страха. «Господин...» Алекс поклонился, как ни в чем не бывало, а я смотрел на него с открытым ртом. Он был демоном. Не просто демоном, а высшим. Сейчас я ясно это видел. С возвращением. Меледи предупредила о вашем приезде. На нем ярко горела печать, от которой тонко тянуло фиалками. Мне захотелось обернуться, посмотреть, не стоит ли рядом шариада. Не смеется ли надо мной. С нее бы сталось. Понятия не имею, как ей удалось покорить высшего демона. Но запечатанный он не был опасен. «Благодарю», — ответил я. «А Раймонд?» «Господин недавно уехал. Он наверняка вернется к ужину. Приготовить вам карету. Желаете последовать за ним?» «Господин Раймонд направился в Королевский дворец на заседание совета». Я с трудом отвел взгляд от демона дворецкого. Благодаря ширяди рая пускали в совет. «Меня же нет». «Заседание может длиться несколько часов, и что? Ждать все это время под дверью? К тому же в Королевский дворец меня совсем не тянуло». «Господин», — повторил дворецкий. Я спохватился и посмотрел ему прямо в глаза. Открытая провокация от демонолога. Но Алекс, если его и правда так звали, даже бровью не повел. «Нет, не нужно», — ответил я наконец. «Подожду его здесь, в библиотеке. Обед принесите туда через два часа». «Конечно, господин. Миледи также передала, что если вам понадобится лаборатория, вы можете воспользоваться той, что на третьем этаже. Шариада думает, что я все свободное время рисую пентаграммы? Вот уж нет. Впрочем, в чем-то она права. Рисую, но на бумаге, в черновике. Вызывать демона без необходимости? Благодарю покорно. Его же потом еще и изгонять придется. Хорошо. Я буду в библиотеке». Рай отсутствовал весь день. За это время я нашел в библиотеке шариады редкие книги по демонологии и списал весь рабочий блокнот конспектами. Придется завести новый. Без него в Орлисе я чувствовал себя почти как без флера, голым. Никогда не знаешь, когда наткнешься на интересную схему и в какой книге прочтешь нужное заклинание. Блокнот и карандаш всегда при мне. Я видел, как мои одногруппники, особенно СФ, без страха черкают прямо на страницах книг. Но своих книг у меня не было. Все принадлежали Шариаде. Она могла не оценить мои художества. К тому же против могут быть и сами книги. Некоторые фолианты очень даже живые, особенно те, в которых автор-волшебник писал своей кровью и вложил свою душу. Они кусаются или ругаются. До сих пор помню шок, который испытал, когда открыл очередную книгу по демонологии, заданную учителем Баином. И услышал такие отборные, нуклийские ругательства, что захотелось помыть уши. Поздно вечером снаружи раздался стук копыт и скрип колес. К крыльцу подъехала карета. Я бросил книги, чуть не забыв про блокноты, кинулся к лестнице. Рай по-прежнему носил серое. Только покрой костюма стал изысканнее. Добавилась серебряная отделка, манжеты, воротника. Я отметил это машинально. Одежда много говорит о человеке, что на острове, что в Междумирье. Рай не превратился в аристократа, но хотел подчеркнуть финансовое благополучие и вкус госпожи. Его голос звучал устало, а улыбка оказалась напряженной, когда он аккуратно снял и передал мокрый от снега плащ дворецкому. Потом что-то спросил, кивнул и поднял, наконец, голову. «Я замер, вцепившись в перила. Оказывается, так бывает. Ты не вспоминаешь человека месяц, а когда видишь, сердце готово выпрыгнуть из груди». «Элвин!» — выдохнул Рай. И, улыбнувшись совсем как раньше, он буквально взлетел по ступенькам ко мне. Помню, как в последний момент с трудом убедил себя не доставать кинжал. «Это же рай. Но я привык. Если кто-то бежит к тебе, клинок нужно держать наготове». Извращенные реалии жизни Орлиса. «Почему ты не писал?» — спросил рай, отстранившись. «Господи, Ал! Я не знал, что и думать. Тебя не от принцессы, нет я. Боже, как ты выглядишь! Ты бы еще бороду отрастил!» Я провел рукой по подбородку и улыбнулся, почувствовав легкую щетину. «Когда носишь флеры за дня в день, на такие мелочи перестаешь обращать внимание. А рай смотрел на меня так, словно я совершил преступление. И принцесса тебе позволяет? Ты когда последний разбрился? В прошлом месяце?» «Позавчера». Он фыркнул и взял меня за руку. «Маникюр ты тоже в прошлом месяце делал?» Я рассмеялся. «Что-то вроде того. Рай, я прикажу подать ужин, ты не против?» «Прикажешь? Ну, давай!» Я повернулся к дворецкому. «Алекс, пожалуйста, подайте ужин в столовую». «Конечно, господин. Повар уже приготовил все, как вы любите». Позже я пытался смаковать маринованные мидии, вспоминая кальмара в молоке в исполнении Нила. Рай ограничился лишь чашкой кофе. «Хоть что-то не меняется, Эл. Например, твое непомерное обжорство». «Это не обжорство, это необходимость. Маг должен быть сытым». «Неужели? И что же маг теперь умеет?» Я попытался создать простенькую иллюзию. Пар от кружки рая должен был соткаться в форму дракона. К сожалению, в спокойной обстановке у меня не вышло даже это. Пар скрутился в спираль и только. Впрочем, рая даже это впечатлило. «Ого! Ты прямо фокусник!» «Почти. Будет возможность подзаработать, если что». Я отложил столовые приборы. «Если что?» «Рай, о чем ты?» «Ты уже был у своей семьи?» «Нет. Завтра собираюсь съездить. А что?» Рай покачал головой. «Ничего. Рай, ты что-то знаешь? У них все в порядке?» «У них, да. Не беспокойся, Эл. Твою сестру преследует просто феноменальная удачи. Она еще одну выставку открывает. Это в столице неспокойно». «Почему?» Он вздохнул. «Давай завтра, ладно. Скажи, принцесса не собирается вернуться?» «Собирается». «Слава богам!» Я вспомнил слова шариады о том, что даже нуклийские лорды восстали. «Рай, просто скажи, что случилось? Мы не будем это обсуждать, просто скажи». Он снова вздохнул, помедлил, но я не отводил взгляд, и Рай, наконец, ответил. «Варвары готовят вторжение. Наша армия не сможет их остановить. Похоже, их как-то сдерживала только принцесса, но сейчас ее нет, и им это известно». Он замолчал. Я тоже не спешил говорить. Старый страх сковал грудь. Слова «варвары» и «вторжение», от них у любого на острове начнется приступ паники. По комнате пронесся холодный ветер. Рай огляделся. «Кажется, окно открылось. Я проверю». Конечно, все было закрыто. Но эта пауза дала мне время прийти в себя. Никто не тронет мою семью и Рая. Ни варвары, ни кто-либо еще. Я не позволю. «Давай обсудим это завтра», — попросил Рай, садясь в кресло. «Никто не нападает на нас прямо сейчас. Им до острова еще доплыть надо». «А погода нынче неспокойная. К тому же, может, принцесса вернется и всех нас спасет. Лучше давай поговорим о тебе. Как ты, Элл? Кроме общей помятости. Боже, ты свои синяки под глазами видел?» Мы проболтали до поздней ночи. Начали в столовой, потом перебрались в библиотеку, но раю там было почему-то неуютно, и мы перешли в мою комнату. Я рассказывал, как красиво и сказочно между мире как там поют птицы и всегда светит солнце, Как корабли летают по воздуху, а цветы растут повсюду, и их аромат проникает даже сквозь закрытые окна и двери. Как там тепло, и царит вечное лето. Рай уснул под этот рассказ, довольный и удивленный. Я по привычке проверил, на месте ли ониксовая подвеска. И стоило закрыть глаза, как сон забрал меня. Темный, пустой, без сновидений. Таким забываешься до рассвета, но я от чего то проснулся через два часа, если верить моему будильнику-артефакту». В спальне было тихо и темно. Огонь в камине давно погас, в окно тускло светила луна. Снег прекратился, но ветер выл по-прежнему тоскливо. Я повернулся на бок, собираясь спать дальше, но вдруг краем глаза заметил знакомый блеск стали. По всему получалось, что действовать уже поздно. Так бы и вышло, но ведь я месяц прожил в мире, где за слабость убивают... Конечно, я не ложился спать без кинжала. Рай подскочил, когда раздался крик. Мой клинок вонзился во что-то мягкое, как оказалось, в руку. Дальнейшее напоминало одновременно тренировку и сон. Но на тренировке у меня никогда так чисто не получалось. А во сне я ни разу подобного не видел. Как я вынимаю кинжал, вонзаю его в грудь, туда, где он не заденет ни сердце, ни легкое. Я хорошо знал человеческую анатомию благодаря еженедельным разглядываниям трупов на лекциях по целительству. Помню, как я перекатился через рая, потому что к нему тоже уже склонился убийца. Как я ударил незнакомца рукоятью в висок. Как кувырком встал, одновременно выбрасывая руку с кинжалом в сторону, и клинок достиг своей цели. Они двигались так медленно. Я привык убегать от духов и химер. Я привык к тренированным убийцам, причем тренированным магией. Это было, пожалуй, даже слишком легко. Когда рай зажег свет, у моих ног лежали трое, и еще двое были без сознания у кровати. Я привычно вытирал клинок платком. Он всегда при мне, даже когда я в пижаме. — Что, Праис? Рай замер. Покраснел и стал задыхаться. Я круто обернулся и увидел шамана. Он был, как и предыдущий, чернокож, покрыт татуировками и артефактами, цепями, перьями, шнурками и даже ракушками. Страх ледяной волной накрыл меня, лишив возможности двигаться. Это же шаман. Ужас любого жителя острова, даже короля. Позади хрипел и задыхал сарай, а я понимал, что еще чуть-чуть и он умрет. Кинжал раскалился и выпал из моей ослабевшей руки. Шаман улыбнулся и оскалил по звериному острые зубы. Это неожиданно вернуло мне разум. Зубы шамана были как у демона. Демоны подчиняются мне. Я демонолог. В твоем мизинце больше магии, чем в каждом из них, — говорила шариада. Я стиснул зубы, и мир снова сделался ярким, как и всегда, когда я испытываю гнев. В памяти всплыла схема призыва, и я тут же сосредоточился на ней. Пожалуй, все произошло слишком быстро. Рай рухнул на кровать, судорожно дыша, а шаман, приоткрыв рот, уставился на низшего демона. Тот был даже по-своему красив. этокая помесь змеи с птицей. Голова у него была змеиной, и она улыбалась. Когда демон приблизился к шаману, а тот повернулся ко мне, словно поверить не мог, что это все происходит с ним. Не знаю, так ли он думал, но он ничего не успел. «Останови, не убивай!» Крови все равно было много, но слишком мало для демона, поэтому он повернулся ко мне. И я изгнал его. Меня все еще трясло от гнева. Под ногами ковер пропитался кровью. Позади рай поднял голову и вскрикнул. «Элвин! Что?» «Действительно, что это?» Раздалось от двери. «Чистоте тебя в Орлесе не научили? Что ж, Баин тоже никогда не отличался опрятностью». Я обернулся. Шариада, подобрав поддол черного платья почти до колен, морщась прошла в спальню. Склонившись над шаманом, она хмыкнула. Потом подхватила одной рукой Рая, другой нарисовала схему, и шаман с убийцами исчезли. «Пойдем-ка, Раймонд, тебе не повредит успокоительное. А Элвин тут пока приберется. Правда, Элвин?» «Да, госпожа». Но страх ушел, как гнев. Осталась одна пустота. Если Шариада хотела показать, что бывает после вызова демона то я и так это знал. Меня клонило в сон, эмоции схлынули, так что даже бытовые заклинания не получались. Шариада вернулась через полчаса, посмотрела, как я пытаюсь начертить в воздухе схему, хмыкнула за мгновение, убрала кровь и схватила за локоть уже меня. «Пойдем, посмотришь, как надо вражескую армию останавливать. Ах да, и плащ захвати, и сапоги, там мороз». В лунной ночи снег ослепительно сверкал, и дорожка серебряного света пролегла по покрытому рябью морю. Так это выглядело с обрыва, почти как на романтических открытках. Правда, совсем не были романтичными вражеские корабли. Как ореховые скорлупки, они подплывали к берегу почти бесшумно. До меня доносился только плеск весел и шепот чужих заклинаний. Каждый корабль был окружен синим свечением. Наверное, это разумно. В Зимнем море недалеко бы они уплыли на таких суденышках. «Красиво!» — спокойно поинтересовалась Ширяда. «Да, госпожа». Она посмотрела на меня и нахмурилась. «Что бы ты сделал? Как бы прогнал их?» «А что я мог? Вызвал бы низших демонов госпожа». «Духи бы и больше подошли». «Значит, духов госпожа». Шариада прищурилась. Здесь на высоте ветер трепал ее длинные черные волосы, а глаза волшебно сверкали золотом. Если бы не закрытое теплое платье и чистая кожа, из принцессы получилась бы настоящая шаманка. Я отвернулся». «Ты только что не смог убить человека, Элвин. Ты бы мог уничтожить целую армию?» «Боюсь, на армию мне бы сил не хватило», — осторожно ответил я, ожидая приказа именно это и сделать. «Но я бы не дал им высадиться». «Ты не понял, Элвин. Ты убил бы сотни человек. Ты бы смог?» Я разозлился. Мне было холодно и очень пусто на душе. Я устал и ждал, что она воспользуется мной, как я, кинжалом. «Госпожа, им нельзя позволить войти в наши города». «Они убьют нас. Шаман в моей спальне хотел убить Рая. Я остановил его. Да, я его не убил, я не убийца. Пусть внукли это называют слабостью, мне все равно!» Шириада улыбнулась. «По-моему, именно это и делает тебя сильнее». Она повернулась к морю, откинула с лица влажную прядь. «Запоминай. Духов призвать несложно, но это может порвать ткань мироздания. Помни о законах, когда колдуешь. между мири и нуклеи можно делать что угодно. Источник рядом». Здесь перерасход магии может дорогого стоить, поэтому духов мы вызывать не будем. Что же тогда, госпожа? Шряда пожала плечами. Сейчас зима. Буря только что утихла, но если мы поднимем еще одну, особого вреда не будет. Но, госпожа, для этого нужен маг-стихийник, а я, не слушая, она вытянула руки, сцепила пальцы в замок, словно разминалась после тренировки, и запрокинула голову. Сеф делал что-то подобное, но он стихийник, его мать-демон. «Принцесса тоже?» Поднялся ветер. Низкие тучи извергли снег, а только что спокойное море покрылось айсбергами, которые возникли словно из ниоткуда. Шряда опустила руки и молча наблюдала. Вне всякого сомнения она могла убить и сотни людей. Крики доносились наверх, словно звучали здесь, рядом, а недалеко внизу. Море взволновалось, из корлупки корабли смешались, а оставшиеся на плаву... Ветер отгонял от берега. «Раньше их не было так много», — пробормотала шариада. «Странно. Пожалуй, мне стоит съездить на Большую Землю, если они нашли лидера, который их объединил. Нет, невозможно. Хотя...» «Вы полукровка?» — выдохнул я. Она обернулась. «Что?» «Вы стихийный маг. Значит, ваш отец был демоном. Простите». Шариада рассмеялась. Смех звучал неуместно в шуме бури и криках тонущих. «Нет, Элвин». «Я целительница, и мой отец был человеком, как и мать». «Но вы же только что... Мне говорили, лишь полукровки умеют». «Тебе говорили неправильно». Я нахмурился, а ширяда взмахнул рукой, вызывая портал. «Возвращайся, и выспись как следует, на тебе лица нет. Твой остров спасен, как видишь». «Да, госпожа», — пробормотал я. Утром на свежую голову, происходящую этой ночью, воспринималось как сон. Рай уехал во дворец, по словам Алекса, вместе с принцессой. Я позавтракал и попросил передвинуть мебель у меня в комнате. Так, чтобы на том месте, где истекал кровью шаман, стоял теперь шкаф. Я смотрел потом на серебряные знаки защиты и думал, что ни одно заклинание не бывает абсолютным. В сеть от комаров пролезет мошка. Защита шариада была рассчитана на сильных магов. Шаман был для нее мошкой. Не стоит забывать, что кто-нибудь такой же слабый может убить и меня в Арлисе. Вряд ли подвеска, также рассчитанная на мощное колдовство, остановит мошку. Холод поселился в груди. Словно я вызвал голодного демона, но не смог потом его изгнать. И он следовал за мной шаг в шаг. Он смотрел моими глазами и говорил моими губами. Я больше не чувствовал себя дома. Подали карету. Солнце пряталось за тучами, но ветра не было. Остров накрыла тишина, какая бывает перед бурей. Колеса скрипели по снегу, я кутался в теплый плащ и никак не мог согреться. «Я думал, побываю у матери с сестрой, и станет теплее». Тина вся в краске выбежала ко мне из мастерской и бросилась обниматься. Вышла мама, улыбнулась, поцеловала сдержанно, как и всегда. Они обе спросили потом, «Почему ты не писал?» «Королевский колледж отнимает столько времени», — говорил я. «Конечно, я пообещал, что такое больше не повторится. Я буду слать по письму в неделю. Или чаще». Тина настаивала, пиши каждый день. Я улыбался. У них все было замечательно. И теперь я видел защиту мою и поверх Шириады. Наверное, уйди весь остров под воду. Клочок земли с этим домом останется, пока мама и Тина живут здесь. Им ничего не грозит. А деньги ⁇ это теперь не проблема, когда я могу, разозлившись, заставить любого нам платить. Даже короля. Его, наверное, проще всего он старый болен. Он слаб. «Не так ли сделала принцесса, когда впервые здесь появилась?» «Элвин, признайся, никакого Королевского колледжа ведь нет?» Сказала после обеда Тина, показывая мне свою мастерскую. Бардак в ней поспорил бы с бардаком в лаборатории учителя Байена. «Я узнавала. Эл, ты нам лжешь. У шариады только одно поместье. Здесь, в столице. Ты что-то делаешь для этой... принцессы? Да? Исполняешь ее приказы?» «Нет», — улыбнулся я. «Ты не права, Тина. Я учусь. Для себя. Я не служу ше... принцессе. Поверь мне». Она нахмурилась и покачала головой. «Ты изменился». «В плохую или хорошую сторону?» «Ты мой брат». Она снова обняла меня. «И всегда будешь лучшим. Но ты носишь черное, как аристократ. Элвин, я не понимаю». Я убаюкал ее тревогу сказкой про то, как необходим короне мой талант. «Она думала, я имею в виду учебу, может, военные машины. Это ее убедило. Я не мог бы говорить свободно, если бы действительно работал на армию». «Мы любим тебя, Элвин», — сказала потом мама, когда я прощался. «Возвращайся. Всегда. Мы будем тебя ждать». Теплее стало, но ненадолго. «Я ехал в карете, правил которой тоже демон, и думал, что-то надо сделать, что-то еще и что-то важное». До меня не сразу дошло, что именно. Мы повернули в трущобы на окраине столицы. Опасно разъезжать здесь, в королевской карете, но... Но никогда кучер — высший демон. А пассажир — волшебник, привыкший чуть что опускать вход, если не магию, то клинок. Помню, как стоял перед покосившейся лачугой и пытался представить, что когда-то здесь жил рай. Не получалось. Изысканный, всегда следящий за собой Раймонд не мог жить в доме с покосившейся дверью и разбитыми окнами. Даже я никогда так бедно не жил. Родителей Рая дома не было. Я постучал к соседям и быстро все узнал. Замученная мамаша с выводком детей смотрела на меня как на Бога, пока я ей улыбался. А после того, как оставил ей за информацию золото, она сможет прожить на него месяц, если муж не пропьет все в тот же вечер. Новости меня расшевелили, Мать Рая, единственная, о ком он отзывался с теплотой, умерла от чехотки буквально этой ночью. «Вы еще успеете на ее могилку, милорд? Посмотрите, как зарывают». Нет, не успел. Кладбище было маленьким и неухоженным, зато найти свежую могилу здесь было легко. Матери Рая не досталось даже могильного камня. Я уточнил у гробовщика, был ли заказ установить его позже. Не было. И я выбрал все, что требуется». Венок, надгробие, даже гранит. Гробовщик обещал заботиться о могилке, потому что этот старый пьяница Коул все равно не будет. Я узнал, где сейчас обретается старый пьяница, отец Рая. Я понял, почему гробовщик не удивился, что человек в черном интересуется покойной миссис Коул. Старика обихаживали в соседней пивной слуге графа Ридена и кого-то еще из аристократов. В лицо я узнал не всех. «Да и не они меня интересовали, а отец Рая. Трясущийся пьяный старик. Я не ожидал, что Рай так боялся именно его, что его отец окажется таким ничтожеством. Он как раз поносил сына, а слуги графа, знай себе, подливали ему вина. Понятно? Рай пробился наверх, и кое-кто решил собрать на него компромат. Что может быть лучше, чем допрос родственников? А мистера, Коула, и допрашивать не пришлось. Он говорил охотно, лишь бы наливали». Я смотрел, и мои мысли, заставить старика пожалеть обо всем, что он сделал с сыном, казались сейчас глупостью. Наказывать это... Он и сам прекрасно справляется. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать. коулы сам вот-вот сыграет в ящик. Но как я скажу Раю о матери? В пивной в это время было пусто, но я стоял в тени у дверей, и даже хозяин за стойкой меня не замечал. «Рай! Малыш рай!» Пьяно смеялся мистер Коул. как «Конечно, он всегда отправлял нам деньги до, до этого дня, да. Но знаете, он такой послушный». Снова меня захлестнул гнев. «Замолчи», — подумал я, и старый Коул подавился словами. Потом закашлялся и свалился со стула, на пол задыхаясь. Я отвел взгляд. Старика подняли. И он бесполезно открывал рот, из которого больше не доносилось ни звука. Я ушел. Больше он никогда не скажет о сыне ни одного дурного слова. Пусть шпионы графа ищут в другом месте. Мистер Коул никогда не заговорит, потому что я его проклял. Шариада ждала меня в карете. На ней было алое платье, такое яркое, что слепило взгляд. Рубиный гранат, розовый кварц. От половины ее драгоценностей веяло магией. «Я почти решила, что ты его убьешь». Тихо сказала она на языке острова. Мы выехали из города. Я не убийца, госпожа. Нет, как знаешь. Она достала шкатулку из слоновой кости. Я должна передать тебе подарок повелительницы. Она довольна твоими успехами. В шкатулке лежала подвеска из янтаря. Магия от нее веяла, как и от моей Ониксовой. Но магией иного рода, магией демонов. Что это? «Защита для твоего нового друга, Нила Кавендиша». Шириада поймала мой взгляд. «Только представь, что сделает с ним Руадан, если ты разочаруешь повелителя? Он же Хумара, Элвин. Все демоны подчиняются повелителю, Покорно и а Они как маги, королеви Нуклея. Как видишь, повелительница очень заботлива». «Я закрыл шкатулку. Благодарю, госпожа, но я не могу это принять». «Почему?» «Чего хочет от меня повелительница?» Шариада нахмурилась. «Как и прежде, она надеется, что после окончания обучения ты будешь служить ей. Мы уже обсуждали это, Элвин. Что изменилось?» Я улыбнулся. «Тогда я не знал, в чем заключается эта служба. Скажите, госпожа, так ли велика разница между королевой Нуклея и повелителем демонов? Я должен буду для них убивать?» Помолчав, Шариада ответила. «Урадан поставит на тебя печать?» «В отличие от повелительницы. Полагаю, теперь ты понимаешь, что это значит?» Я встретился с ней взглядом. «Да. А повелительница прислала вас. И вы убьете мою семью и моих друзей, если я не буду послушным. Так в чем разница?» «Элвин, я обещала, что пальцем их не тро...» «Я вам не верю». Ширяда отвернулась и, глядя в окно, на снег сказала. «Жаль. Так что же, защита твоему соседу не нужна?» Она протянула руку за шкатулкой. Я вспомнил болезненный вид Нила и закусил губу. «Госпожа, вы поклянетесь, что эта вещь не причинит моему другу вред?» Ширяда изумленно посмотрела в ответ. «Ты смеешь требовать у меня клятву силы? У меня? Глупец! Верни шкатулку!» Я помедлил, потом решился. «Нет, госпожа, ведь это моя награда, и я ее заслужил!» Ширяда покачала головой, не сводя с меня удивленного взгляда. «Элвин, хочешь ты или нет?» Тебе придется выбирать покровителя, или королеву Нуклея, или короля Леона. Я не хочу выбирать, госпожа. Но выберешь, Ширяда сощурилась. Повелительницу. Неблагодарный мальчишка, я плохо о тебе заботилась. Что, месяц в междумирье подарил тебе веру в себя? Не рано? Мне бы промолчать, но она была права. Подарил. Вам это не по душе, моя госпожа. Она глубоко вздохнула и спрятала руки за спиной, потом отвернулась. «Глупец. Ты не понимаешь, что творишь. Слушай меня очень внимательно. Я хочу, чтобы ты задержался здесь еще на три дня. Приезжает делегация с Большой Земли. Ты покажешь их шаману, что он идиот, и должен понимать, какой теплый прием его ждет, если он и его армия снова вздумают нас атаковать. После...» Ты вернешься в Орлис и будешь очень и очень усерден в учебе». «Раньше я бы униженно попросил прощения и пообещал исполнить все в точности. Сейчас я посмотрел на нее прямо, как на демона, которого нужно укротить». «А если я откажусь?» Она зло улыбнулась, по-прежнему глядя в окно. «Тогда я убью твою семью и твоих друзей». У меня ёкнуло сердце. «А как же ваше обещание пальцем их не трогать?» Она, наконец, обернулась, и я первым отвел взгляд. «А я и не трону, милый Элвин. Есть столько интересных способов убить человека. Уверена, о некоторых ты в Орлисе уже слышал». Она наклонилась ко мне и по-хозяйски взъерошила волосы. «Ты будешь хорошим мальчиком и сделаешь, как я прошу. Не так ли?» На следующий день я наблюдал, как советники не могут прийти к согласию. Куда им двинуть армию прежде, чем варвары снова нападут? на южное побережье Большой Земли или восточное. Рай слушал их спор с таким видом, словно хотел удавиться. Я стоял у стены и наблюдал, как принц-наследник пьет вино, словно воду, а через полчаса уже похрапывает на троне. Через пару часов я вызвал духа, одного, бесплотного. Я помнил, что шариада говорила о ткани мироздания. Дух этот вился вокруг меня, когда делегация с Большой Земли встретилась с советниками. Безо всякой помпы, без толпы придворных, чинно, но без пафоса. «Ты убил моего брата!» — сказал шаман. Я даже не удивился, что он говорит на нашем языке, чисто, без акцента. Он говорил это, поигрывая кинжалом, окружив себя алым сиянием. Совершенно бесполезным, но эффектным. Советники в ужасе подались назад. Принц, единственный, кто остался сидеть, вжался в спинку трона. Я поймал взволнованный взгляд рая и улыбнулся. «Тебя это смешит, мальчишка!» — поинтересовался шаман. Я повернулся к нему. «Да, мне смешно, потому что я могу легко убить и тебя, не говоря ни слова, ни делая жеста. А ты стоишь передо мной и пытаешься меня напугать. Это действительно смешно!» Шаман оскалился. «Ты даже не представляешь, мальчишка, что я с тобой...» Я мысленно отдал духу приказ, и шаман замер. Он тяжело дышал, вытаращив глаза, но он был жив. Никто в Орлисе не подарил бы ему жизнь после таких слов. Я подошел ближе и поймал себя на мысли, что эти татуировки, перья и черная кожа больше не вызывают у меня отрыпь. Я никого не убивал. Это вы послали убийц в дом моей госпожи. У нее и спроси, что она сделала с твоим братом. Я перевел взгляд... На варварских военачальников. «Убирайтесь с нашего острова! Мы не хотим войны! Но если нужно...» Я выразительно посмотрел на шамана. Тот, будто веревочная кукла, пятился, а потом вдруг закричал. «Дикий, полный ужаса вопль! Даже у меня по спине побежали мурашки! Духи пугают не меньше, чем демоны, а иногда даже больше!» «Еще час спустя, когда варвары ушли, я наблюдал, как советники с еще большим ожесточением спорят о сокровищах Большой Земли. Если мы их покорим...» «Господа, пожалуйста!» — взмолился рай, «Как мы будем их покорять?» «Армии нам не хватит», — спокойно добавил принц, выпивая очередной бокал вина. «Зачем нам армия?» — удивился лорд Риден и выразительно посмотрел на меня. «У нас есть свой шаман». Советники загудели, Вот-вот должен был снова вспыхнуть спор и мне пришлось повысить голос, чтобы меня услышали: Я не шаман, и я вам не служу. Вот теперь настала тишина мертвая рай прижал ладонь к рту, прячу улыбку, а лорд риден посмотрел на меня так словно стул заговорил Неужели мальчишка ты надел черное думаешь, что стал равным нам ты слуга не забывайся. «Вы так думаете?» Мой голос звучал вежливо, но в душе я чувствовал нарастающую ярость. Мир снова сделался невозможно ярким. Кончики пальцев заколола, а в ушах зашумело. Риден усмехнулся. «Твоя семья, мальчишка! Знаешь, как легко можно выкинуть их на улицу! К тому же...» Пожалуй, сложнее всего было оставить его в живых. Даже не знаю, зачем я это сделал. Наверное, не хотел, чтобы что-то во мне умерло из-за него. Дух, принявший форму громадной змеи, обвивший шею графа, оказался не менее эффектен, чем свечение шамана. «Расскажите про мою семью еще, лорд Ридон. Я с удовольствием послушаю». «Ты говоришь, как принцесса», — сказал вечером рай. «Я не знал, считать ли это комплиментом или испугаться». «Никакую армию вы никуда отправлять не будете. Даже мне понятно, что у нас недостаточно сил, чтобы сражаться с варварами». Я смогу отразить нападение. Я помедлил, потому что в последнем очень сомневался. Но только потому, что это и мой остров тоже. Помогать никому из вас я не буду. Заседание после этого очень быстро закончилось. Эл, ты пугаешь даже меня, признался вечером рай. Тот сказочный мир вовсе не такой, как ты рассказал, да? Именно такой, улыбнулся я. В голове все еще звучали слова шариады о моей семье. Она права. Мне придется выбирать между ее королевой и повелителем, потому что сам я слишком слаб, чтобы защитить тех, кто мне дорог. Все еще слаб. Но два месяца назад я не верил в магию, а теперь посмотрите-ка на меня. Когда от моего решения зависела жизнь одной Тины, я не колеблясь, продал себя в спутники. Сейчас на кону все мои близкие, и я снова должен себя продать. Но нет, теперь я сделаю иначе. Я стану сильнее... Настолько, чтобы выбирать вообще не пришлось. Лордом Нуклея не обязательно родиться. Титул можно получить, если у тебя достаточно власти. У лордов Нуклия есть свобода и нет покровителей. Я демонолог с потенциалом. Так почему бы мне не стать одним из них? — Ты всегда теперь носишь черное? — спросил Рай перед очередной поездкой во дворец. Я подчинился приказу Шариады, потому что на время учебы мне нужно было покровительство ее королевы. Но только на время. — Да. — Хочешь всех позлить, или этот цвет имеет еще какое-то значение? — Позлить. Я остановился на жилете, расшитом ониксом так плотно, что не видно было ткани. — Нет, просто теперь это мой цвет. Черный — цвет магии. И будущего лорда — нуклея. Конец первой книги.